Глава 53. Первые бои. Кирилл Савушкин, Сова. Кир вместе с ребятами сейчас смотрели на явных аутсайдеров. Клан Ромашка и клан, что входил в десятку сильнейших, Серые Волки. Вопросов, кто победит, не стояло. Но вот возможность увидеть основные силы противников. Вот главное, ради чего Сова с сокланерами так пристально смотрели на бой. Увы, но ничего интересного они не увидели. Волкам хватило двух игроков и двух заклинаний для победы. Один поставил зеркальную сферу, а второй неизвестным заклинанием из школы воздуха. Просто прошил врагов. У ромашек даже возможности воскрешения никакой не было. И после трех ударов и трех смертей все закончилось. «Как-то неинтересно», — заметила Катя. «Кто ж свои сильнейшие способности вначале покажет?» — усмехнулся на это Фриз. «Нам тоже стоит стандартом ограничиться». И тем, чем постоянно пользуемся. Согласен с Серегой, поддержал друга Кир. Через два боя, кстати, наша очередь. Но не все бои были такими же, как у волков. Все-таки сильных кланов не так уж и много было. Хотя то, что после отборочных останутся только они, никто и не сомневался. Но вот сейчас шел бой между кланами, где игроки были 60 и 65-го уровней. Поэтому и выложиться пришлось обеим сторонам. Но ничего сверхстандарта сова не увидел. Да, заклинания серебряного уровня. Да, все привычные классы. Даже у одного игрока встретилось заклинание, что поджигало мантию врагов, игнорируя щиты. И хоть жизней оно снимало немного, но отвлекало здорово. И не зная о такой особенности врага, можно и проиграть. Что и получилось в итоге. Но в остальном ничего интересного. На секунду Кирилл даже разочаровался, но потом все-таки вспомнил, что сильнейшие еще даже на арену не выходили, не говоря про показ способностей. Так что расслабляться не стоит. Итак, а сейчас на арену выходит клан «Приз» и их противник – клан «Острые перцы». Ну вот и наш черед, подумал парень. В сопернике им попался молодой клан, чьи игроки только недавно пересекли грань в 50 уровней. Так что каких-то проблем Сова не ожидал. Значит так, я сейчас ставлю сквозной барьер, не думаю, что у них есть золотое атакующее заклинание. А даже если так, оно вряд ли выше седьмого ранга. А ты залей их кислотным облаком, распорядился Фрис. Будь начеку. Хоть они и слабы, но расслабляться не стоит. Это уже Кате. Но, как и ожидал Сова, сюрпризов не было. Стоило им выйти и прозвучать сигналу к началу боя, как перцы тут же атаковали их, причем все трое. И это была единственная неожиданность с их стороны. А потом, как и предсказал Сергей, все их умения прошли сквозь ребят, а Кир ударил в ответ. Вы убили игрока Чили, 50 уровня, клан Острые Перцы. Вы убили игрока Перчик, 50 уровня, клан Острые Перцы. Вы убили игрока Остряк, 51 уровня. Острые перцы. Клан Приз побеждает клан Острые Перцы. Из-за того, что враги сосредоточились на атаке, никто из них защитой не озаботился, и Кириллу хватило одной атаки для победы. Но вот следующий бой, за выход из отборочных, уже был не так прост. Их противники в своем первом бою показали умение серебряного уровня, но победили они с помощью Химеры 75 ранга. И это при том, что на пару уровней были выше самих ребят. Так что результат был неоднозначным. Думаю, не стоит сейчас применять сквозной барьер, заметил Фрис. Да и, как помню, атаки монстров 75 уровня вполне проходили по нам, что, наверное, означает их уровень выше 7 золотого. Так что, сова, готовься вдарить своей бабочкой, когда зеркальная сфера отразит их урон. Щиты у них просядут, и у тебя будет шанс пробить их. «Не засветив более сильных твоих творюшек!» «Да и оборотня на всякий случай активируй!» «Пусть сразу в инвиз уйдет и со спины будет готов их добить!» «Тогда есть шанс не засветить остальные свои возможности!» «Сколько, кстати, ты их одновременно можешь сейчас держать?» «Их общий уровень не должен превышать мой!» «Ответил Кир!» «Так что больше, чем ты назвал, мне все равно не призвать!» «Только если этих отзывать!» Лидер на это кивнул. «Погнали!» С первых же секунд соперники показали, что и они способны на многое. Кроме огненной химеры, клан Поступ Великана призвал пета 15 уровня. Призванный Скорпион вместе с покрытым огнем Вараном одновременно ударили по зеркальной сфере. Но, как и ожидалось, пробить ее не смогли. «У них почти 120 тысяч урона совместного!» — крикнул Фрис. «У меня сфера еле удержала!» Но Сова его уже не слушал. Отраженный урон врезал как по петам, так и по защите врагов. И тут вылез второй сюрприз. Каскадный барьер золотого уровня. Да еще и поставили целых шесть защит. В итоге, проломив первые три, противник остался под защитой еще трех щитов. А призванная бабочка Кирилла в этот момент отвлекала внимание Скорпиона и Варана, давая возможность Сергею обновить защиту и не могла атаковать. Поэтому сова без промедления кинул не только свое любимое кислотное облако, но и удар великана. Причем очень вовремя. Соперник успел восстановить все щиты, когда облако накрыло врагов и сняло почти всю защиту. А удар снял всякие остатки вражеской брони. И тут пригодился находящийся в инвизе оборотень, что нанес три точных удара, поставив в бою жирную точку. Клан приз. Побеждает клан. Поступ великана. Даже символично, устало усмехнулся Сергей. Великана почти раздавил великан. Почти не считается, вздохнул Кир. Но теперь такая тактика вряд ли сработает. Да и силы других учитывать придется тщательнее. Друг на это кивнул. Самый легкий этап уже позади. Впереди еще пять боев, и с каждым разом будет все тяжелее. Отборочный тур закончен. Получен 76 уровень. Вот это приятно, заметила Пегас. Но смотрите, кто нам достался дальше. Маги Средиземья, как пафосно, посмеялся Фрис. Главное не это. У них есть возможность воскрешать, заметила Катя. Кирилл посмотрел на бой этих магов и признал. Сейчас им предстоит бой, в котором, убив врага, надо будет ждать его снова. Прорвемся, улыбнулся Сова. День только начинался.